Глава 89. Гнись, пока не сломаешься. Не стоит нервничать. Успокаивает меня Джексон несколько часов спустя, когда я, наверное, в сотый раз пытаюсь завязать свой галстук, но я ничего не могу с собой поделать. Тревога овладела мной с того момента, как Мейси сказала мне, что сегодня у нас будет собрание, и усилилась, когда Хадсон сообщил, что я по памяти написала его логово. Так что теперь я чувствую себя так, будто вот-вот взорвусь. Стоит нервничать или ещё как? говорит Хатсон, стоящий, прислонившись к стене у двери. Может быть, тебе вообще было бы лучше сказаться больной и не пойти. У Джексана звонит телефон. Это его мать. И он проходит в спальню, чтобы ответить ей. По-моему, ты нервничаешь ещё больше, чем я. Отвечаю я, как только Джексон, оказывается, вне пределов слышимости. Хм, да. Потому что по меньшей мере двое в актовом зале желают тебя убить, а может быть и больше. Хадсон делает паузу. Да, определённо больше. Тогда я вынуждена их огорчить, поскольку сегодня у меня нет намерений умирать, и в ближайшее время тоже. Посмотрим. бормочет он. Тебе нужен более позитивный настрой. Ты это знаешь. Я так раздражена, что говорю громче, чем хотела. И ко мне подходит Джексон. Что я такого сделал? Растерянно спрашивает он. Я сказала это не тебе, объясняю я, а твоему брату. Ах, вот оно что. Джексон ошетенивается. Похоже, он забыл о существовании Хатсона или не может поверить. что я могу одновременно разговаривать и с ним, и с его братом. Как будто после моего возвращения в человеческое обличье я не делаю это каждый день. И что же он говорит, что мне не стоит идти на это собрание. На то же самое он говорил и о предыдущем. Так что я не очень-то доверяю его мнению. Да и как ещё мы сможем получить крованый камень? Вас же восемь, брезгливо говорит Хадсон. Ты могла бы предоставить это дело остальным семерым и дать Сайру су понять, что я его боюсь? Я смотрю на Хатцена и качаю головой. Ну уж нет. Тебе следует его бояться. А если ты не боишься, то тебе всё равно надо притвориться, будто он внушает тебе страх. Иначе он будет взбешён. По-видимому, его взбесит всё, что бы я ни сделала. Я упираю руки в бёдра. Так не всё ли равно? Возможно, ты и права. А значит, тебе точно не стоит туда идти, раздражённо ворчит Хатсан. Почему бы тебе не навестить кого-нибудь ещё и не захватить свои мрачные предсказания с собой? Я скорчиваю нахальную гримасу. Ах, да, ты же не можешь. Поэтому-то нам и нужен кровиной камень. Он выгибает бровь. Ты же понимаешь, что это шутка устарела ещё до того, как ты использовала её впервые, да? Ну, Извини, что прерываю вашу занимательную беседу, ледяным тоном говорит Джексон. Но, по-моему, ты вполне могла бы побеседовать не с моим братом, а со мной. Раз уж ты находишься в моей комнате. Само собой. Не хватало ещё разозлить сразу обоих братьев Вега, пусть и по разным причинам. Ну, я бы не злился, если бы ты несколько серьёзнее относилась к своей безопасности, ворчит Хадсон. Я не смогу тебе помочь. Если ты не хочешь помочь себе сама. Я не просила тебя мне помогать, отвечаю ему я, отвечаю про себя, чтобы не огорчать Джексона. Возможно, тебе следовало бы попросить, бросает он. Неужели ты не можешь перестать говорить с ним даже на 2 секунды? вопрошает Джексон. Я же пытаюсь беседовать с тобой. Конечно, могу, прости. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. О чём ты хочешь побеседовать, Джексон? Он всегда такой нытик, спрашивает Хатсон. Если честно, я не понимаю, как ты можешь это терпеть. Прекрати, я демонстративно поворачиваюсь к нему спиной, не желая продолжать разговор. Но куда там? Он обходит вокруг Джексона, так что теперь я смотрю на обоих братьев. Я просто пытаюсь помочь тебе, Грейс. Я лучше всех знаю, каким избалованным может быть Джексон. Он вовсе не избалован. Я бросаюсь на защиту Джексона и почти сразу же понимаю, что этого Хатсон и хотел. Хотел вывести меня из себя. Ты скотина. Ты это знаешь? Знаешь, да? Знаю ли я? Он смотрит на меня игриво и нахально. Да я этим горжусь. Да, но но так как? Джексон явно нервничает. Что ты об этом думаешь? О чём? вырывается у меня. Ты меня не слушала? У него делается такой вид, будто ему хочется кого-то убить. Ты не слышала ничего из того, что я сказал? Я просто Он презрительно вздыхает. Я сказал, что есть и другой способ выдворить Хатсана из твоей головы, не тот, для которого нужны пять магических предметов. В самом деле? И ты говоришь мне об этом только сейчас? Я хватаю его за руку. Что это за способ? Он довольно радикален. А что, бросить вызов неубиваемому зверю это не радикально? Без тени улыбки отвечаю я. Почему ты не сказал мне раньше? С другой стороны, у нас же уже есть все четыре необходимых. 5, ворчит он. Нам необходимы 5 предметов. Нам никак нельзя вернуть его в этот мир, не превратив в обыкновенного человека. Никак. Я вспоминаю, что говорила кровопускательница, что говорили мне охотиться не все, кроме него самого. В всякий раз, когда я начинаю думать, что он возможно не так уж плох, я заставляю себя вспомнить, каково мне было во время того собрания, когда я не владела своим телом. Хорошо, хорошо. Я понимаю, что ты прав насчёт лишения его силы. Так каков этот второй способ? Джексон явно чувствует себя не в своей тарелке. И теперь уже он делает глубокий вдох. У меня всё внутри обрывается. Каков этот способ? спрашиваю я, внезапно ощутив страх, которого не чувствовала ещё минуту назад. Мы могли бы разорвать наши узы сопряжения. Эти слова падают между нами, как атомная бомба. Потрясение и боль пронзают меня. Как прежде не пронзало ничто, даже весть о гибели моих родителей. Я не я не могу ни хрена себе. Насколько же мой брат меня ненавидит? шепчет Хатсон. Я делаю паузу, чтобы ответить Хатсону и попытаться заставить себя дышать. Ты это серьёзно? Ты задаёшь этот вопрос, думая сильно, раз он убил тебя. В нашем мире убийство это относительно нормально. Но попытаться разорвать узы сопряжения это неслыханно. В основном потому, что это невозможно. Поверь мне. Если бы это было возможно, моя мать наверняка развелась бы со своей парой, этим уродом. Хаца начинает ходить взад и вперёд. Магия, способная разорвать узы сопряжения, должна быть чем-то жутким. Надо же. Что ж, ладно. Я прижимаю руку к животу. всё ещё пытаясь прийти в себя после слов Джексона. «Как он мог вообще заговорить о таком?» «У меня тысяча вопросов, но я не представляю себе, как их задать». И начинаю с самого простого. «Ты больше не хочешь быть сопряжённым со мной?» «Конечно хочу!» — восклицает он и сжимает мои руки. «Хочу больше всего на свете». «Тогда почему ты вообще предлагаешь?» В моих ушах звучит странный звон. «Конечно!» Я трясу головой, пытаясь избавиться от него. Я думала, что узы сопряжения неразрывны. Я тоже так думал. Но я спросил кровопускательницу. Ты спросил об этом её? Когда мы были там? Боль внутри меня становится всё острее. Когда? Когда она усыпила меня? Когда она заперла меня в той клетке? Нет, не тогда. Разумеется, нет. Он бросает на меня умоляющий взгляд. Это было раньше. Намного раньше. Это ещё хуже. Что значит намного раньше? Если учесть, что я пробыла в Кетмере пару недель, затем отсутствовала почти 4 месяца и вернулась несколько дней назад. Когда именно ты задал ей этот вопрос? И почему? Я задал ей его после того, как ты приехала сюда, и я понял, что мы сопряжены. Я едва не убил тебя, когда разбил то окно. Мне просто казалось, что это плохая идея быть сопряжённым с обычной девушкой, которая может умереть из-за меня. Поэтому я отправился к ней и спросил, нет ли такой магии, которая могла бы разорвать узы сопряжения. Тут есть только всего, в чём нужно разобраться, что я даже не знаю, с чего начать. А Хадсон в кои-то веки молчит, и от него никакого толку неизвестно. предатель. Почему же Джексон не сказал мне сразу, что мы с ним сопряжены? Да, я понимаю, почему он не сделал этого в первый день нашего знакомства. Но почему он не сообщил мне об этом после игры в снежки или после того, как мы начали встречаться? Мне трудно поверить также и в то, что он собирался разорвать эти узы, даже не сказав мне. Он собирался сделать нечто столь необратимое, столь мучительное, толь ужасное, даже не спросив моего мнения. Это отразилось бы на мне, я в этом уверена. А он даже не собирался спрашивать? И теперь, после того, как мы столько всего пережили, он заговаривает о разрыве уз нашего сопряжения только потому, что наличие хатцена в моей голове доставляет ему неудобство? И это несмотря на то, что мы уже так близки к выдворению его оттуда другим путём? Таким, который никак не затронет этих хус, и она дала тебе это заклинание. Наконец шепчу я. Да, дала. У меня пресекается дыхание. И ты его взял? Я боялся. Я чуть не убил тебя. Мне не хотелось причинить тебе вред, Грейс. Ну да. Потому что всё это такая ерунда. Я дико озираюсь. Где оно? Где ты его держишь? Не знаю, почему это имеет значение, но для меня это важно. Если он знает, где лежит бумага с этим заклинанием, если он может добраться до него в любую минуту, я его выбросил. Что? Это не тот ответ, которого я ожидала. Я выбросил его в тот же день, когда она дала мне его. Я не мог заставить себя сделать это, Грейс. Не мог поступить так не с собой, не с тобой. Ещё до того, как мы хотя бы попытались И тем более не спросив твоего разрешения. Я медленно выдыхаю, чувствуя, как боль ослабевает. Она не уходит совсем, но начинает мало-помалу стихать. Потому что он не смог это сделать. Не смог разорвать то, что соединяло нас ещё до того, как всё началось, тем более не сказав об этом мне. Это меняет дело. Если бы он сохранил эту бумагу. Не знаю, как бы я это пережила. мы не станем разрывать узы нашего сопряжения, Джексон. Это могло бы уморить его. Не имея доступа к энергии, которую он получает от этих уз, он бы быстро умер, не так ли? Думаю, при таком сценарии с тобой всё было бы хорошо. Вытягивая из нас силы, он медленно убивает нас. Его слова бередят мои едва затянувшиеся раны. И тогда мне пришлось бы сидеть и наблюдать, как он умирает. а также страдать от потери моего суженого. Ты бы не потеряла меня. Я по-прежнему был бы здесь. Но ты бы перестал быть моей парой. Я смотрю на него, зная, что в моих глазах отражается вся боль моего сердца, и шепчу: "Ты правда этого хочешь?" "Конечно же нет", почти кричит он. "Хорошо. Тогда больше не говори об этом". Грейс: "Нет. Я хочу броситься к нему". обнять его за талию, но мне всё ещё больно. «Прости меня». Он прижимает меня к себе, обнимает так крепко, как я хотела обнять его. «Я просто хотел лучшего для тебя». «Мне не нужна такая помощь», — отвечаю я, гадая, правда ли то, что он сказал. «В самом ли деле он заговорил об этом только потому, что хотел лучшего для меня?» «Прости», — повторяет он, — «мне так жаль». «Не знаю, достаточно ли мне этого. Не знаю, что я бы сочла достаточным сейчас. Но это всё-таки начало. Хоть какое-то начало». «Хорошо», — говорю я, хотя мне сейчас совсем нехорошо. «Но у нас нет времени. Мы должны пойти на собрание. Может быть, если я какое-то время подышу нормально, боль уйдёт. Как и терзающее меня ощущение, что он меня предал. Идя к двери, я Я с ужасом жду, что сейчас мне придётся иметь дело с очередной колкостью Хадсона, но в кои-то веки он не произносит ни звука».